Глава тринадцатая. Тортуга. Сейчас будет вполне своевременно придать гласности тот факт, что история подвигов капитана Блада дошла до нас только благодаря трудолюбию Джереми Питта, шкипера из Сомерсетшера. Молодой человек был не только хорошим моряком, но и обладателем неутомимого пера, которое он энергично использовал в одушевляемой несомненной привязанностью к Питеру Бладу. Пит вел судовой журнал так, как не велся ни один подобного рода журнал из тех, что мне довелось видеть. Он состоял из двадцати с лишним томов различного формата. Часть томов безвозвратно утрачена, в других не хватает многих страниц. Однако, если при тщательном ознакомлении с ними в библиотеке господина Джеймса Спека из Коммертина я временами страшно досадовал на пропуске, то порой... Меня искренне удручало чрезмерное многословие Питта, создававшее большие трудности при отборе наиболее существенных фактов из беспорядочной массы дошедших до нас документов. Первые тома журнала Питта почти целиком заняты изложением событий, предшествовавших появлению блага на Тортуге. Эти тома, так же как и собрание протоколов государственных судебных процессов, пока что являются главными, хотя и не единственными источниками, откуда я черпал материалы для моего повествования. Пит особенно подчеркивает тот факт, что именно эти обстоятельства, на которых я подробно останавливался, вынудили Питера Блада искать убежище на Тортуге. Он пишет об этом пространно и с заметным пристрастием, убеждающим нас в том, что в свое время на этот счет высказывалось другое мнение. Он настаивает на отсутствие у Блада и его товарищей по несчастью каких-либо предварительных намерений объединиться с пиратами, которые превратили под полуофициальной защитой французов Тартугу в свою базу, откуда и совершили пиратские набеги на испанские колонии корабли. По утверждению Питта, Блад вначале стремился уехать во Францию или Голландию. Однако в ожидании попутного корабля он израсходовал почти все имевшиеся у него деньги. Их у него было очень много. И Пит сообщает, что тогда-то он и заметил признаки внутреннего беспокойства, мучившего его друга. Пит высказывает предположение, что Блад, общаясь в эти дни вынужденного бездействия с искателями приключений, заразился их настроениями, столь характерными для этой части Вест-Индии. «Я не думаю, чтобы... Питта можно было обвинить в умышленном придумывании каких-то оправданий для своего друга, потому что многое действительно могло угнетать Питера Блада. Несомненно, он часто думал о Арабелле Бешопе и сходил с ума, сознавая, что она для него недосягаема. Он любил Арабеллу и в то же время понимал, что она потеряна для него безвозвратно. Вполне объяснимо, конечно, его желание уехать во Францию или Голландию, но вряд ли он мог объяснить и отчетливо представить себе, что будет делать там. Ведь в конце концов он был беглым рабом, человеком, объявленным вне закона у себя на родине, и бездомным изгнанником на чужбине. Оставалось только море, открытое для всех и особенно манящее к себе тех, кто чувствовал себя во вражде, со всем человечеством. Таким образом, душевное состояние Блада и свойственный ему дух смелой предприимчивости, толкнувший его в свое время на поиски приключений, просто из-за любви к ним вынудили его уступить, а наличие у него богатого опыта и, я сказала бы, даже таланта в командовании военными кораблями лишь умножило соблазнительность выдвигаемых предложений.